Эмма. В понедельник утром мои вещи приземлились в аэропорту Берлингтона в багажном отделении пассажирского авиалайнера, следующего прямикома из Л.А. Два неподъемных чемодана, набитого всем, что, по мнению Сит, могло бы мне пригодиться на этой северной широте. Таксисту пришлось попотеть, чтобы затолкать их в багажник своей малютки, но теперь я могла не бояться замерзнуть. и не придется снова вытаскивать одежду из шкафа мистера Кларка. Я постирала его черную футболку и убрала дом в полном соответствии с его списком требований. Вчерашняя ночная игра пошла нам обоим на пользу. Узнав мотивы Джейсона в столь серьезном подходе к уборке дома, я уже так не пыхтела раздражением от того, что приходилось такими усилиями платить за проживание. «У моей мамы в прошлом году случился сердечный приступ», – рассказал он. Она всегда казалась мне несгибаемой, одной рукой управлялась с работой, другой с тремя детьми и пятерыми внуками. Но ее сердце казалось не таким крепким, как руки. Если бы я оставил дом под ее присмотром, она бы обязательно ездила прибираться и чистить дорожки от снега через день. Я не хотел, чтобы ее сердце снова подвело нас всех. И как я могла обвинять его? В том, что у него ледяное сердце, которое не знало любви. Он заботился об эти с таким самозабвением, какое не свойственно замерзшим сердцам. Так что плата, в виде махания тряпкой и лопаты для снега, теперь не представлялись мне такими постыдными и взыскательными с его стороны. Я с чистой душой привела дом мистера Кларка в абсолютную чистоту. Даже заглянула в его спальню, чтобы смахнуть пыль с моделей ретро машинок и семейной фотографии. Держа снимок всех Кларков в руках, я невольно снова залюбовалась тем счастьем и душевностью, что сочились сквозь холодное стекло рамки. Содержав взгляд на обаятельном лице Джейсона, я обратила внимание на его старшего брата и тут же рассмеялась, вспомнив пристрастие 30-летнего отца семейства к фэнтези. Мне в голову пришла идея. Сумасбродная и нелепая, совершенно экстравагантная и безуспешная. Но я спустилась вниз на террасу все с той же фотографией Кларков и сняла пейзаж Дэруэй Айленда с Мольберта. Заменив ее чистым холстом, я принялась рисовать. Погода стояла ясная, ни пушинки не сыпалось с небес. Это сегодня бы отправиться на исследование города, а не в тот жуткий снегопад на выходные. Но я заперла себя в мастерской и творила весь день, пока закат не прогнал меня назад к камину. За рисованием я теряла счет времени, как и за с мистером Кларком. Кто бы мог подумать, что с ним так приятно болтать? Одинокие вечера уже не были столь одинокими. Я так и не съездила за продуктами и довольствовалась последней оставшейся булочкой из пакета извинений Брэда. Даже спустя два дня. Она оставалась такой же мягкой и воздушной, как после печи. Я бы расцеловала руки тому, кто выдумал смешать муку и масло и запихнуть все то месиво в духовку. Гении искусства найдутся в любой сфере. Творить можно как кистью для акварели, так и кистью для кулинарии. Стук в дверь отвлек меня от просмотра старого детективного сериала. Я сразу насторожилась, как сторожевой пес, что услышал шум на заднем дворе. Только нет. Если очередная подружка мистера Кларка собирается использовать мою ванну в качестве бара разбитых сердец, я выковрю замок из двери и забью огромную табличку прямо на повороте к дому. Джейсона нет. Если он разбил ваше сердце, звоните по номеру. Многоточие. И ниже его мобильный, и номер моего домашнего в Лос-Анджелесе на всякий случай. Для подстраховки я выглянула в окно. Блестящий, без единого пятнышка грязи, в которую сбивается снег под колесами автомобилей, Бентли мистер Максвела стоял себе у крыльца, как элемент пейзажа. Вот черт! Я быстро глянула на себя в зеркало у дверей и пришла в ужас. Волосы не первой свежести намотаны тюрбаном на голове. На мне же старый свитер с пятном от шоколадного мороженого, который предназначен специально для одиноких вечеров. Я носила его в холодные дни, когда знала, что Гэбриэл не в городе и не заявится без предупреждения, чтобы остаться на ночь. Сегодня я даже не подумала о том, чтобы накраситься. Хоть бы черкнула тушью по ресницам, но я ведь не собиралась выходить из дома и тем более встречать гостей. Но в дверь снова постучали. а гостей еще не принято держать на морозе. Я приняла неизбежное и открыла дверь. «Вы вернулись?» – глупо сказала я, разглядывая идеального Хьюку Уилла Максвелла, младшего, который и в минус восемь, и после похмелья, и в горячке бы оставался безупречен. Еще в обед. Как же обезоруживающе действовала на меня его улыбка. Вот решил заглянуть к вам и узнать, как продвигается работа. О, Вы заходите! Вы слишком занятой человек, чтобы болеть!» В голове шутка звучала не так глупо, но Уилл улыбнулся от души и переступил порог в туфлях от Филиппа Плейна. Или Гуччи. По крайней мере, смотрелись они так, точно он снял их с витрины какого-нибудь бутика и сразу же запрыгнул в машину. Ни снежинки не упала с подошвы и не намочила паркет. Зато я взмокла от смущения. В этой паре я уж точно играла бы гадкого утенка, а он – прекрасного белого лебедя. «Вам предложить что-нибудь выпить?» – похвасталась я прекрасными манерами хозяйки. Хотя внутри вся заходилась мольбами, чтобы он поскорее ушел. Чем меньше секунд увыл, лицезрел мое несовершенство, тем лучше для моей самооценки. «Не откажусь от кофе!» Ложка трижды падала из рук. А на шкафчике образовался новый горный кряж Берлингтона из просыпанных мимо кофемашины молотых зёрен. В такой тишине Уилл явно слышал все мои пыхтения и звон посуды, пока я, как слон, в посудной лавке, пыталась состряпать хоть маломальский сносный кофе для такого почтенного гостя. Пока кофемашина насмехалась надо мной своим бурлением, я взмолилась всем богам, лишь бы мистер Максвел не отравился моим варевом. Он-то привык пить дорогие сорта. На деньги от баночки кофе для мистера Максвелла я смогла бы оплатить месячную сумму по кредиту за свою квартиру в Л.А. Когда я протягивала расположившемуся на диване Уиллу чашку, та дрожала, как Токио во время землетрясения. Но гость был слишком учтив, чтобы посмеяться надо мной. «Благодарю, Эмма. Нет ничего лучше чашки кофе после тяжелого дня». Надо отдать ему должное. Даже не поморщился, черкнув черное зелье моего приготовления. Так как обстоят дела с картиной, перешел он сразу к делу. Вы писали, что уже почти закончили пейзаж за домом. Вот я и хотел взглянуть на него собственными глазами. Мы оба обернулись в сторону террасы. За окнами царил мрак. Ямочки на гладко выбритых щеках Уилла выдавали его смущение, если такой мужчина как он вообще мог смущаться. «Правда, я немного опоздал. Самую малость. Но вы можете взглянуть на картину. Уверяю вас, она ничуть не отличается от оригинала. Оставалось пара штрихов. Небо здесь постоянно разное, чтобы списать его окончательную красоту». «Вы быстро справились. Когда работа в радость, ты работаешь быстрее». Была ли работа мистера Максвелла в радость ему самому, или же он тянул лямку ответственности, что возложил покойный отец, передав компанию и все свое состояние ему в руки? Уилл как-то неопределенно повел носом, и мне показалось, что скорее второе. «Я высылала вам фотографии мест», — напомнил я, «которые, по моему мнению, достойны висеть в галерее. Я видел, значило ли это, что они ему понравились». Или Уилл не хотел обижать меня исходу разносить все мои идеи в пух и прах? Рядом с этим мужчиной все превращалось в викторину, которую я непоправимо проигрывала. И что вы думаете? Осторожно уточнила я, изо всех сил удерживая чашку, чтобы не опрокинуть на колени от волнения. Я ничуть не сомневаюсь в профессионализме мисс Калхун, но то, что предложила она, как бы это сказать поприличнее, гибло, безвкусно. Отвратительно. Не совсем подходят. Наконец, подобрала я правильный вариант. Я с самого начала говорил, что полностью доверяю вам галерею. И ваши снимки это доказали. Не может быть. Мне особенно понравилась та необыкновенная библиотека. Зеленые горы и рынок. Очень атмосферно. И так подходит Берлингтону. Признаться честно, я ни разу не бывал ни в одном из этих мест. Там чудесно. А у вас еще вся жизнь впереди, чтобы там побывать. Если выкроется свободное время, если не выкроется, тогда можете там побывать, глядя на мои картины. Я сделаю их настолько живыми и реалистичными, что вам покажется, будто вы стоите прямо на склоне холма. Выбирайте роман на вечер или покупаете головку сыра». Голубые глаза Уилла переливались, пока он смотрел, как двигаются мои губы. От этого взгляда я вспотела еще больше, и даже огонь от камина не спасала стекающих капелек пота по спине. «Уже не терпится взглянуть», – произнесли его губы, от которых теперь не отрывалась я. Какое-то странное волнение присело между нами на диван и задержалось, как настырный гость, что не уйдет, пока часы не покажут для неприличия позднее время. Чтобы хоть как-то прогнать это волнение, я предложила посмотреть на мою работу. и мы отставили чашки в сторону, чтобы пройти на террасу. Я поскорее накрыла последнее, над чем работала сегодня, холстом с изображением тех просторов, на которые выходили окна моей мастерской. Отошла в сторону, боясь встревать между переглядками Уилла и собственного шедевра. Я металась между картиной и его лицом, постукивая пальцем по губам, снова пытаясь разгадать траекторию его мыслей. Он отличный соперник для партии в шахматы. Смотрел на все вокруг, будто просчитывал ходы наперед. А я была его пешкой, что металась по доске и постоянно ждала, что сейчас ее пустят в расход, чтобы защитить Ферзя. Я-то думал, что из окон моего дома самый лучший вид. Как же я ошибался. Неужели в его голосе звучало восхищение? Вам нравится? Он обернулся. чтобы приговорить свою пешку. Шах и мат, Эмма. По гипсовому слепку его точенок в скул было не понять, о чем он думает. Но голубые глаза убаюкивали, мол, все будет хорошо. Мне жаль, Эмма. Просто прекрасно, что ваш талант до сих пор никто не заметил и не захотел раскрыть. Снова послышался громкий стук. Но не во входную дверь, а моего сердца о ребра. Но я рад, что стану тем, кто это сделает. Картина просто чудесная, просто находка. С нее начнется наша галерея. Когда отмораживаешь пальцы рук и подставляешь их под горячую воду, они пощипывают и начинают отходить. Я чувствовала себя отмороженными пальцами, которые утопили в горячем тазике. Душа пощипывала от радости. Этот человек заметил меня, увидел во мне настоящую художницу. Как много людей верят в нас так сильно. что ставят все на кон. Доверяют нам самое сокровенное. Все те, кто в меня когда-либо верил, давно ушли. Но Уил появился как раз вовремя и приоткрыл двери своей верой. Оставалось лишь шагнуть. — Давайте отпразднуем это, — предложил Уил. Вы ведь еще не ужинали. — Булочка считается? Он заулыбался мальчишеской простотой. Не слишком-то подходит для праздничного ужина, зато я знаю чудесный ресторанчик «Волт Север Энди». Вы приглашаете меня в ресторан? Но я не годилась для походов по общественным заведениям в компании прекрасного принца. Спящая красавица во мне все еще дремала в этом растянутом свитере с пятном и бесприличной укладки. Только в сказках героини всегда готовы к тому, чтобы встретиться с принцем. Я же выглядела так, словно была готова перебирать чечевицу по приказу ужасной мачехи. Я не гожусь для ресторана. Я оттянула подол свитера на случай, если Уилл не заметил мой домашний наряд. Вы прекрасно выглядите, но я могу подождать, пока вы соберетесь. Руки тряслись, пока я перебирала развешанные в шкафу вещи, что прислала Си. Хорошо, хоть я додумалась утром разложить их и отгладить утюгом, иначе Уилл бы покрылся пылью в ожидании. Его спутницы привыкли ждать его, а не наоборот. Я быстро сменила свитер на любимое темное платье с длинным рукавом в красные цветы. Как хорошо, что Сид додумалась упаковать его. Распустила волосы и привела их в некое подобие порядка. И всего за пять минут намела марафет на лице, пудра, тушь. и немного румян. Уилл глядел, как я спускаюсь по лестнице, точно принц, ожидающий свою даму на бал. Была бы я более наивна, решила бы, что он засмотрелся на мою красоту. Но в жизни ведь так не бывает. Я не из тех девушек, на чью красоту может засмотреться сам Юго Уилл Максвелл. Он галантно усадил меня в карету и отвез в ресторан «Де Марго» с французскими мотивами и изысканным меню на двадцать страниц. Снарядом я не прогадала. Все кругом важно восседали в шелке и мехах. И в компании моего платья дизайнерский костюм Уилла ничуть не проигрывал другим посетителям. Официант поприветствовал моего спутника по имени. Видно, Уилл был здесь частым гостем. Я не знала, что выбрать, когда официант спросил, что будет заказывать его даму, и позволила кавалеру решать за себя. Пока мы ждали заказ, устрицы, трюфели. И что-то с истинно французским названием, что я никогда не пробовала, мы болтали о тех местах, о которых мне рассказал мистер Кларк. Увидев мою картину, Уилл убедился, что его выбору можно доверять. Но согласится ли мисс Калхом? испугалась я, не желая выслушивать лекции ее высокомерия. Ей вряд ли понравится, что я влезла в ее планы. О ней не волнуйтесь, я сам ей все объясню. Я была бы только рада объясняться с ней пореже. Одной поездки со Сьюзен Калхун мне хватило с лихвой. А теперь давайте оставим галерею, мисс Калхун и все прочее, произнес Уилл, когда официант разлил по бокалам белое вино и поставил перед нами блюдо, на которое я смотрела с опаской. Когда вы рядом, я вспоминаю, что в жизни есть не только работа. И мы оставили галерею. Мисс Калхун и все прочее где-то там, за дверью де -Марго. На вечернем трескучем морозе я рассказывала все то, что совсем недавно красочно описывала мистеру Кларку, но в более сдержанных тонах. Перед Уиллом и его совершенством было сложно скинуть броню и показать свои несовершенства. Все усложняли устрицы и те изысканные блюда, которые я не знала, как есть. Попробовав трюфели, я чуть не скривилась и запила глотком размером с озеро Шамплейн, что плескалось вокруг Берлингтона. Острицам я даже не притронулась. Не представляю, кому может нравиться скользкое нечто, скатывающееся по горлу. Но как бы я ни скрывала свое неудовольствие от всей этой роскоши на своей тарелке, это не укрылось от внимания моего кавалера. «Вам не нравится, с доброй усмешкой заметил Уил, и я не стала врать. «Если честно, я любительница простой еды. Бургер, пицца, картофельная запеканка». Моя бабушка готовила такую запеканку с луком и беконом, что вы бы из-за стола не смогли встать, пока не съели бы все до последних кусочка. Я никогда не ел картофельную запеканку, сознался мой спутник. Вы шутите. Никогда не шучу насчет картофельных запеканок, но вы так аппетитно о них рассказываете, что я уже захотел попробовать. Погодите минутку. Я залезла в мобильник, быстро нашла то, что нужно, На экране вдруг высветилось имя мистера Кларка, который пытался дозвониться по видеосвязи. Но я сбросила звонок и сказала, «Доедайте своей устрицей и собирайтесь». «Куда это?» «Увидите. Вы ведь как-то сказали, что доверяете мне». «И не отказываюсь от своих слов». «Тогда доверьтесь и на этот раз».